Энциклопедия. Цепи страха. Когда нас вдруг одолевает страх, две железы в нашем мозгу, образующие миндалевидное тело, выполняют строго определенные действия, включают сигнал тревоги. Как только органы чувств определяют опасность, по команде мендалевидного тела Сердечный ритм учащается, приток крови к мышцам увеличивается, и они получают возможность приготовиться к двум возможным вариантам поведения, обеспечивающим выживание – сражаться или бежать. При этом возникают и побочные эффекты. Волосы на голове встают дыбом, устаревшая программа, позволяющая... Нам зрительно увеличится в размере и тем самым произвести впечатление на врага. Тело само по себе принимает позу для нападения или бегства. Колени чуть сгибаются, человек немного наклоняется вперед. По крови распространяется гормон кортизон, чтобы справиться с болью в случае ранения. Одновременно с этим менделевидное тело подавляет участок, способный воспрепятствовать бегу или сражению. Неокортес зону, ответственную за мышление. Сталкиваясь с агрессией, мы автоматически переходим от размышлений к действиям. Например, если человек будет считать муравьев, переходящих дорогу, а в этот момент из травы появится змея, он тут же забудет результаты своих подсчетов. Когда змея уползет или будет побеждена, мозг тут же выключит сигнал тревоги, поднятый миндалевидным телом. Для возврата в обычное состояние в человеческом организме предусмотрена строго определенная функция, возложенная на гипокамп прилегающий к миндалевидному телу и представляющий собой две длинные спирали, которые позволяют неокортексу вернуться к нормальной деятельности. Как только гиппокамп э, вступает в действие, сердечный ритм снижается, из мышц выводятся токсины, мозг возвращает себе способность размышлять, оценивает, понесенные потери, и находит логическую стратегию, чтобы избежать повторения чего-либо подобного в будущем. У некоторых людей, даже если опасность миновала, змея уползла или ее убили, мендалевидное тело продолжает посылать сигнал тревоги, полагая, что ситуация, несмотря ни на что, остается сложной, поэтому нужно оставаться на чеку, и быть готовым к новому сражению или бегству. В зарослях могут прятаться и другие змеи. Поскольку эта тревога приобретает постоянный характер, миндалевидное тело в конечном счете вырабатывает кислотную субстанцию, разрушающую спирали гиппокампа. Примерно то же случилось бы с пожарными, если бы сирена, предупредив их, Было все громче и громче, пока, наконец, не оглушило бы и не лишило возможности действовать. Без системы ремиссии человек постоянно ощущал бы направленную на него агрессию. После деактивации неокортекса он начинает терять способность размышлять и, как следствие, слышать окружающих, которые могут его успокоить. Когда миндалевидное тело в течение длительного времени пребывает в активном состоянии, человек начинает постоянно испытывать гнев, впадает в депрессивное, а то и параноидальное состояние. И чем дольше это продолжается, тем труднее, с учетом бездействия неокортекса, привести мозг в обычный режим, Единственное известное на сегодняшний день решение заключается в использовании антидепрессантов, хотя они лишь ослабляют сигнал тревоги. Как только человек перестает их принимать, все начинается сначала. В долгосрочной перспективе средствами, позволяющими снизить активность менделевидного тела, и заставить вновь заработать гиппокамп, являются спорт, смех, физическая любовь. Эдмонд Уэллс, энциклопедия относительного и абсолютного знания, том 11.